Глава восемнадцатая Я снова закрыл глаза и прислушался к себе. Отравление на этот раз было сильным, чёрная ци разлилась по всему телу, хотя, судя по концентрации, Мосяню удалось часть ци из меня вывести. Вспомнились увеличившиеся в размерах волки. Видимо, Мосянь как-то умудрился скормить чёрную ци им. Ну и ладно, лишь бы не навредить умке и шелане. А судя по тому, как они подросли, то, что отравило меня, им пошло на пользу. Скрипнула дверь, и вошел Мосянь. «Молодой господин, вы проснулись!» — отметил он очевидный факт. Я хотел сесть в кровати, но мягкие теплые ладони уперлись мне в плечи, не позволяя подняться. «Нет-нет», — сказала Марта, — «не нужно торопиться вставать». Но я и сам уже это понял. Резкое движение всколыхнуло черную ци и меня замутило. Подошел мой и, аккуратно, приподняв мне голову, помог напиться. Отвар был на вкус не очень, но хорошо прочистил мне мозги. «О каких сюрпризах ты говорила?» — спросил я у Марты, когда она, поняв, что вставать я не буду, убрала руки с моих плеч. «О конфетах. О чем же еще?» — с улыбкой ответила девушка. «Вот уж не думала, что ты вспомнишь обо мне». «А, это...» — сказал я и замолчал. «Это так, мелочи». Не говорить же ей, что конфеты предназначались не для нее, но раз уж так получилось, то и ладно, для Матрены в следующий раз что-нибудь куплю». «Я хотел бы помедитировать», — сказал я. «И это хорошее решение», — поддержал Мосянь и добавил. «Марта, пойдем, не будем мешать молодому господину». Когда двери за ними закрылись, я занялся тем, что начал гонять красную цепь по своим каналам. Прочистив и поправив их, я начал работу с ядром. Чёрную ЦИ я не трогал намеренно, хотел сначала укрепить меридианы, ядро и запасной резервуар, а потом уже смотреть, как переработать чёрную ЦИ на пользу моей культивации. С другой стороны, у меня уже есть красный камень, я же вполне могу в него сливать чёрную ЦИ. Я уже делал это, и получилось нормально. Более того, чёрная ЦИ помогла мне в работе над артефактом. Единственный момент — это было ещё до того, как два кровавых камня объединились — Как оно будет сейчас, я не знал. И тут мне в голову пришла ещё одна мысль. А не перелит ли чёрную ЦИ в какой-нибудь другой артефакт? Не в красный камень, а в что-то другое. Интересно, какая будет реакция? Артефактов у меня, кроме красного камня, было не так уж и много. Скипетр, кольцо, подвеска и ремень. Ни один из них я портить не хотел. Хотя, конечно, не факт, что испорчу. Но даже рисковать не хотел. Там однозначно лучше действовать наверняка. Тут нужен был артефакт, который, если что, не жалко. Решение было очевидным. Нужен магический кристалл. Не сказать, чтобы его не было жалко, но какое-то количество их у меня было. Однако запас магических кристаллов был в кабинете у Егора Казимировича. В моей комнате, где я сейчас находился, магические кристаллы были только в осветительных шарах под потолком. Дотянуться до них я, конечно же, не мог. Оставался вариант добраться до кабинета. Заодно и перстень с красным камнем отнесу, они сейчас лежали под подушкой. Хорошо, хоть не потерял их, когда мне стало плохо. С другой стороны, если бы вовремя вспомнил, что могу сливать черную в красный камень, то сейчас не был бы в таком состоянии. Но да ладно, чего думать о прошлом, нужно смотреть в будущее. А в моем ближайшем будущем был бесконечный путь вдоль стеночки до кабинета. Как говорится, глаза боятся, а руки делают, точнее, ноги идут. В общем, я, стараясь не делать лишних движений, с огромным трудом поднялся с кровати и, превозмогая тошноту и слабость, отправился в кабинет. Умка и Шелань тоже встали и поплелись за мной, хотя я их не звал. Они, кстати, действительно стали крупнее и мощнее. И, возможно, мне это показалось, я в определении уровней пока не силен. Но, похоже, уровень культивации волков повысился. Похоже, они оба, как и я, достигли второй ступени, ученик» или как там называется, ступени у демонических зверей. Как бы там ни было, я потихоньку добрался сначала до двери в коридор, а потом и до кабинета. К счастью, никто не встретился, и мне не пришлось объяснять, куда я направился и зачем мне в этом состоянии нужно куда-то идти. Дверь в кабинет открылась от моего прикосновения. Мы с волками зашли, и я облегченно выдохнул, а потом из последних сил добрался до стола. Убрал артефакты и достал из шкатулки в столе несколько магических кристаллов. Сколько в руку вместилось? Где-то четыре или пять. Сел, где стоял, потому что возвращаться в свою комнату сил у меня не было. Положив магические кристаллы перед собой, я закрыл глаза и начал медитировать. Прогонка красной ци по меридианам. Запуск движения черной ци. Достижение баланса. Фокусировка на ближайшем магическом кристалле. Направление черной ци на магический кристалл. Сначала я попробовал направить на магический кристалл тонкую струйку чёрной цы. А то мало ли что может произойти. Я уже сталкивался с тем, что защитный барьер моей собственной усадьбы едва меня не сжёг. Так что предосторожность прежде всего. Но ничего не произошло. Чёрная цы отталкивалась от магического кристалла, он не хотел её поглощать. Однако мое любопытство было уже не остановить, и я поддел немного красной ци, она обволокла магический кристалл, сделав его прозрачным. После этого черная ци начала беспрепятственно заполнять магический кристалл, пока он не стал похож на сгусток тьмы, от которого исходит зловещая аура. Наполнив до отказа черной ци один магический кристалл, я принялся за второй. Предварительно обработав его красной ци, наполнил черной под завязку. Потом то же самое проделал и с третьим. Для четвертого черной Ци у меня уже не хватило. Он заполнился только наполовину. Я просканировал внутренним зрением свое тело и увидел, что полностью освободился от отравляющей меня Ци. Когда я открыл глаза, то увидел перед собой три полностью черных шара. Один заполненный наполовину и обычный магический кристалл. Обычный убрал на место в шкатулку, а наполненный взял рассмотреть поближе. От этих шаров веяло чем-то знакомым, чем-то из прошлой жизни». Я прислушался к своим ощущениям и усмехнулся. «Теперь у меня было оружие. Да-да, настоящее оружие. Эти чёрные шары, по моим ощущениям, были настоящими бомбами в прямом и переносном смысле. В переносном, потому что этот мир ещё не знал подобных артефактов. А в прямом... В прямом оно и есть в прямом». Мне не терпелось проверить бомбу в действии, и я, недолго думая, отправился на улицу. Отошел подальше, благо после того, как я избавился от черной ЦИ, сил у меня прибавилось. Хотел взорвать бомбу под куполом, но потом решил выйти за пределы, потому что если черная ЦИ травит меня, то кто его знает, как она повлияет на защитный барьер, который работает на моей ЦИ. Как же красиво громыхнуло. И это был только наполовину заполненный шар. «Представляете, что будет, если громыхнет заполненный под завязку?» «Я остался очень доволен своим новым оружием. Понятно, что в пьяной драке посреди города его не применишь. А вот против конников сегодня оно очень бы пригодилось. С одной бомбы разметало бы». Вспомнилось, как конники, оказывая на нас психическое давление, скакали вокруг кареты и после не торопились нападать. «И тут меня осенило. А может, в их задачу и не входило нападать на нас?» Может, они должны были всего лишь попугать взорвавшегося Борчонка, посмевшего послать по адресу самого губернатора? В этом ракурсе сегодняшняя беседа с губернатором открывалась для меня с другой стороны. Похоже, в довесок к Волковым я приобрел еще одного могущественного врага из рода Долгоруковых. Ну, хоть не прямая императорская ветвь, и то ладно. Хоть такой высокий чин, пожалуй, похлеще будет. У него возможности достать меня больше. И ведь никому не пожалуешься и не подкопаешься. Эх, Фёдор Иванович, Фёдор Иванович, вон оно значит как. А говорил, что подождёшь, пока я закончу Академию Магии. Что ж, буду становиться сильнее, тем более, как говорит Масянь, силу даёт противник. Закончив с полевыми испытаниями, я отправился в усадьбу. И вовремя я это сделал, потому что навстречу мне выскочили все домашние, включая Глеба с Данилой и Марту. Что это было? подбегая ко мне, спросил Глеб. «Да ничего особенного!» отмахнулся я. «Ничего себе ничего особенного!» воскликнул Данила. «Громыхнуло так, что чуть стекла из окон не повылетали. Мы уж думали, война началась!» «Ну уж сразу и война!» подчеркнуто снисходительно ответил я. Я сразу же после испытания решил никого не посвящать в свое изобретение. Тем более, что объяснить, что это такое, я все равно не смогу, разве что Мосяню. на китаец объяснений спрашивать не стал. Спросил только со своим обычным поклоном. «Молодой господин, с вами всё в порядке?» «Да, всё хорошо», — ответил я. «Пойдёмте в дом». И, показывая всем пример, зашагал по дорожке к крыльцу. Зашли домой все вместе, включая Кузьму. И потом все сгрудились в гостиной, никто не хотел уходить. Обсуждали взрыв, и кто что почувствовал. Я даже не представлял, что мои испытания наведут на домашних такого шороху. Постепенно напряжение спадало и рассказанные по третьему кругу ужасы отступили. И тут прозвучал голос Марты. — Володя, расскажите, как сегодняшняя поездка? Многому Полина смогла вас обучить? В голосе Марты слышалась неприкрытая ирония, как будто сестра Глеба была абсолютно уверена. — Ничему хорошему Полина обучить меня не сможет. Тем более, что привезли меня домой в бессознательном состоянии. кой Кое-чему научила, — ответил я. — А как там каток? Много народу было? — восторженно спросил Данила. «Много», — ответил я, вспоминая, как все разошлись по сторонам, давая нам с Полиной место на льду для наших фигур. «А девушки были?» Поинтересовался Глеб и, перехватив взгляд Марты, смутился и залился краской «Были», — успокоил я друга и добавил, чтобы позлить Марту. «Симпатичные». «Так вы учились или за девушками наблюдали?» — насмешливо спросила Марта. «А я все успевал», — в тон ей ответил я. «Наш пострел везде поспел?» — прокомментировала мой ответ Марта. «Я тоже хочу покататься на коньках», — мечтательно произнёс Данила. «Ну так давайте съездим», — предложил Глеб и заискивающе посмотрел на меня. «Ведь ты же составишь нам компанию». «Давайте съездим», — согласился я автоматически. «Только у меня коньков нет. Мне Полина давала коньки». Парни погрустнели. «Коньки вообще не проблема», — вмешался в наш разговор Егор Казимирович. И лица моих друзей засветились радостью. А я вспомнил, как Полина доставала коньки из своей сумочки артефакта и подумал, что в конце концов пора уже разобраться с ремнём. Мне очень нужен этот артефакт, тем более, что теперь есть бомбы, которые где-то нужно носить, не в кармане же. И я, пока мося ещё не ушёл, обратился к нему. «Мне нужна твоя помощь».